Часть первая. Инструкция и тест. Скажи, кто ты такой? Прежде чем перейти к диагностике, нужно пройти психогеометрический тест. Вам самим, если хотите покопаться в закоулках своей души, или тем людям, которых хотите вывести на чистую воду. Первое. Нарисуйте на листке бумаги пять фигур или попросите кого-нибудь это сделать. Прямоугольник. Круг, квадрат, треугольник, зигзаг. Второе. Выберите фигуру, которая вам больше всего близка, с которой вы можете ассоциировать себя, твердо сказав «это точно я». При этом не нужно особо раздумывать, не надо никакого логического анализа. Полагайтесь на интуицию, просто стараясь почувствовать свою родную форму. Если сомневаетесь, то выберите ту из них, которая сразу за доли секунды первой привлекла вас, когда вы только посмотрели на рисунок с их изображением или только начали рисовать. Запишите ее название под номером 1. Третье. Теперь мысленно уберите ее из ряда или закройте ладонью. Посмотрите на те, что остались. И в порядке вашего предпочтения запишите их название под соответствующими номерами. И также без долгих раздумий. Если трудно определиться, то представьте себе, что вам снова нужно найти близкую себе форму, но уже среди четырех, а затем трех, двух фигур. Выбрав, пронумеруйте все фигуры в порядке приоритетов от 1 до 5. Объяснение к тесту. Не факт, что главной может быть только одна фигура. Жизнь такая многослойная, что вполне возможны и комбинированные типы личностей, которым присущи черты двух фигур. Например, это может быть квадрат в круге или зигзаг в треугольнике и так далее. Так что если вы не можете сразу и уверенно определить, какая все-таки фигура самая родная, скорее всего, ваш психологический тип личности именно комплексный. Но в любом случае, какая-то фигура все равно будет доминировать, Именно она дает возможность определить ваши основные, значимые черты характера и особенности поведения. Фигуры от 2 до 4 считаются дополнительными. Они добавляют штрихи к основному стилю вашего поведения, причем их значимость убывает с увеличением порядкового номера. Фигура номер 2 для вас более значима, чем фигура номер 3, а фигура номер 3 более значима, чем фигура номер 4 то есть возможно вы сможете обнаружить в своем поведении некоторые характеристики фигуры стоящие на втором месте пятая фигура которую вы выбрали будет той формой которая подходит вам менее всего кроме того она указывает также на тип людей с которыми наладить вам контакты труднее всего и потому с ней вам нужно особенно поработать чтобы понять причины ее неприятия ведь вы почему то поставили ее на последнее место в итоге вы получили упорядоченный ряд геометрических форм, в которых кроются ваши субъективные склонности и привычки. Частые вопросы. Качества, перечисленные в характеристике моей основной формы, могут полностью совпадать с моим реальным характером и поведением. Да, таких случаев немало, и относятся они в смысле диагностики к самым простым случаям. Поэтому можете смело переходить к дальнейшему изучению и применению психогеометрии на практике. Правда, вам придется заниматься диагностикой других людей, которым не так повезло с частотой выбранной фигуры. Так что тренируйте навыки профайлеров, физиономистов и психологов. «Я прочитал...» — прочитала. «Данные о своей родной фигуре» — «И была возмущена...» — «Был возмущен...» «Я совершенно другой...» — «Другая...» И одежду предпочитаю не ту, что описано. И с коллегами общаюсь не так. И в конфликтных ситуациях веду себя иначе. Что за ерунда? Ошибок нет. Но тот факт, что многие характеристики не совпали, не повод отчаиваться. Это случается примерно с 15% тех, кто выполняет психогеометрический тест. Дело в том, что тест, как любой измерительный инструмент, имеет погрешность измерения. И автор теста Сьюзен Деллингер уверяет, что 15-процентная погрешность — норма для психологических тестов. Если вы попали в эти пресловутые 15%, то могут быть несколько причин, почему вы выбрали не свою форму. Первое. Вы не верите тестам вообще, считая их продуктом шарлатанов. Скептически относитесь к требованиям, которые нужно выполнять при тестировании. Пытаетесь найти промахи исследователя вместо того, чтобы просто довериться ему. Второе. Ваше разочарование вызвано тем, что вы далеки от идеала, который сами себе нарисовали. А правдивое отображение себя в зеркале психогеометрии вас не устраивает. Поэтому вы не хотите верить истинной характеристике, ведь в своих фантазиях вы видите себя совсем другим, другой. В итоге выбираете ту форму, которой хотите быть, вместо той, которой сейчас являетесь. Третье. Трезво оценить свои тепличности вам мешает нестабильное состояние на момент тестирования. Вы либо расстроены, либо озабочены, либо растеряны, либо агрессивны. А может, у вас депрессия или просто плохое настроение? Или у вашей жизни происходят какие-то важные перемены, которые способны на вас повлиять, и вы находитесь на пути к трансформации, переходу из одной формы в другую? Иначе говоря, вы не были собой, когда выбирали предложенные вам фигуры. Могут быть и другие причины ошибочного выбора, связанные с самочувствием. А можно поступить наоборот. Сначала не выбрать фигуру, а прослушать их описание и потом выбрать ту, которая больше всего подходит мне по характеристикам. Да, прослушайте внимательно описание всех пяти фигур и просто выберите для себя ту из них, которая больше всего соответствует вашей личности и поведению. Она и будет вашей основной формой. В конце концов, ваша цель — найти родную фигуру для того, чтобы использовать средства психогеометрии в целях повышения эффективности вашей жизнедеятельности. Если окажется, что ни одна фигура мне полностью не подходит, то что делать? Значит, возможно описать комбинации из нескольких форм. Но, конечно, для точности лучше ограничиться двумя, хотя бы до тех пор, пока не изучите все азы психогеометрии. В этом случае постарайтесь решить для себя, какая из них является доминантной, а какая подчиненной. Тогда сможете наглядно изобразить вашу форму личности, вписав подчиненную форму в доминантную, например, квадрат в круге, круг в квадрате, круг в треугольнике, круг в прямоугольнике. Если доминирующей формой является зигзаг, то он перечеркивает подчиненную форму. В качестве подчиненной формы зигзаг как бы проникает в доминантную, нарушая ее контур. Например, зигзаг в круге, но зигзаг, выходящий из круга. Или зигзаг в квадрате, но зигзаг, выходящий из квадрата. А вообще, как уверяют психологи, в каждом из нас одновременно сосуществуют все пять форм личности. В этом нет ничего необычного, ибо в этих формах выражаются самые общие модели поведения без освоения которых человек просто не смог бы выжить в сложном меняющемся мире, а именно организация, коммуникация, управление собой и другими, познание нового и изменения. Что делать с последней фигурой? Вообще, зачем она нужна? Фигура, которую вы определили на последнее место, это, как уже было сказано выше, проблемная форма. Именно с такими людьми у вас, скорее всего, будут возникать конфликты и непонимания. Хорошо запомните их характеристики и обращайте внимание на всю информацию, имеющую к ней отношение. Вам обязательно надо найти причины ее неприятия и исправить их, сменив отрицательные оценки на положительные, чтобы сосуществовать с ней в мире и согласии. Мне не нравится исходный результат психогеометрического теста. Что делать? Не торопитесь отказываться от выбранной вами основной формы, даже если кажется, что она не совсем вам подходит или совсем не подходит. Сначала подумайте. Конечно, не все формы для нас одинаково привлекательны. В одних вы видите больше плюсов, в других меньше. А хочется, естественно, быть белым и пушистым. Но согласитесь, если принять правду о себе, то легче и проще приближаться к идеалу, отбрасывая те черты характера и поведения, которые вам не нравятся. Отличается ли 55-летний квадрат или зигзаг от 25-летнего? Меняется ли форма личности с возрастом? К счастью или сожалению, меняясь и нередко очень сильно, человек все же остается самим собой, сохраняя свою связь с прошлым, связанную с какой-то частью своего «я». Когда окончательно складывается определенная форма личности — с момента рождения или к определенному возрасту? Процесс образования фигуры как типа личности начинается с момента рождения и продолжается всю жизнь. Например, возможности маленького ребенка и соответствующая система воспитания способствуют тому, что именно в дошкольном возрасте вырабатываются многие психологические черты и модели поведения. Иначе говоря, уже с раннего детства у человека формируются элементы всех форм личности. А в подростковом возрасте, связанном с половым созреванием, Молодые люди должны найти ответы на важные вопросы бытия. Кто я? Кем стать? С кем дружить? Кого ненавидеть? К какому идеалу стремиться? В чем смысл жизни? В случае же искажения возрастного развития в результате неправильного воспитания или каких-то драматических событий, мешающих сформировать черты и модели определенной формы личности на соответствующей им стадии, человек всегда может исправить ошибку на более поздних этапах. А теперь займемся расшифровкой психогеометрических фигур. Вы узнаете о том, как распознать форму личности интересующего вас человека по внешним признакам и особенностям поведения. Как строить деловые отношения с коллегами и руководителем? Как победить в споре? Как выйти из конфликтной ситуации с достоинством? Как справляться со стрессом и депрессией? И в конце концов вы поймете, кто вы есть на самом деле почему вам не везет, и что надо сделать, чтобы фортуна повернулась к вам лицом.